Параграф 2. Проведение крестьянской реформы 1861 года. Правовое положение крестьян и крестьянские учреждения. По манифесту крестьянин сразу получал личную свободу, бывший крепостной, у которого ранее помещик мог отнять все его достояние, а его самого продать, подарить, заложить, теперь получал не только возможность свободно распоряжаться своей личностью, но и ряд гражданских прав. От своего имени заключать разного рода гражданские и имущественные сделки, открывать торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия. Все это давало большой простор крестьянскому предпринимательству, способствовало росту отхода на заработки и, следовательно, складыванию рынка рабочей силы. Однако вопрос о личном освобождении крестьян не получил еще полного последовательного разрешения. Черты вне экономического принуждения продолжали сохраняться. На период временно обязанного состояния крестьян за помещиком оставалось право вотчиной полиции. Ему были подчинены сельские должностные лица, Он мог требовать смены этих лиц, удаления из общины неугодного ему крестьянина, вмешиваться в решение сельских и волостных сходов. Сохранились и сословная неполноправность крестьян, прикрепление их к месту жительства, к общине. Крестьянство продолжало оставаться низшим, податным сословием, которое обязано было нести рекрутскую, подушную и разного рода другие денежные и натуральные повинности. Крестьян подвергали телесным наказаниям, от отчего были освобождены привилегированные сословия дворянства, духовенство купечества. В июне-июле 1861 года в селениях бывших помещичьих крестьян появились органы крестьянского общественного управления. За образец было взято крестьянское самоуправление в государственной деревне, созданное в 1837-41 годах реформой П. Д. Иселева. Крестьяне одной общины или бывшего помещичьего имения составляли сельское общество. Несколько сельских обществ образовывали волость, насчитывавшую от 300 до тысяч душ мужского пола. Домохозяева сельского общества составляли сельский сход, который избирал на три года сельского старосту, сборщика податей и представителей на волосной сход, одного от десяти дворов. Волосной сход избирал также на три года волосного старшину и Волосной суд, судивший крестьян данной волости по мелким уголовным и гражданским делам. Старшина являлся главой волосного правления, в которое входили сельские старосты и сборщики податей. Крестьянские сельские и волосные учреждения имели ограниченную компетенцию и находились в полном подчинении у местных административно-полицейских властей, Страница 157. Крестьянское общественное управление на практике являлось органом надзора за поведением крестьян и обеспечения исправного отбывания крестьянами повинностей в пользу помещика и государства. Закон 1861 года сохранял барщину, которую правительство и помещики использовали как фискально-полицейскую ячейку в пореформенной деревне. В июне 1861 года был создан Институт мировых посредников, на который правительство возложило исполнение многочисленных административно-полицейских функций, связанных с проведением реформы в жизнь. Утверждение и введение уставных грамот, определявших переформенные повинности и поземельные отношения крестьян с помещиками, удостоверение выкупных актов при переходе крестьян на выкуп, разбор споров между крестьянами и помещиками, руководство разверстанием, разграничением крестьянских и помещичьих угодий, надзор над органами крестьянского самоуправления. Мировые посредники назначались исключительно из помещиков, местных потомственных дворян и, как правило, из числа крупных землевладельцев. Они были подотчетны уездному съезду мировых посредников, а съезд, в свою очередь, был подотчетен губернскому по крестьянским делам присутствию, состоявшему из местных чиновников и помещиков. Мировые посредники не являлись беспристрастными примирителями разногласий между крестьянами и помещиками. Представляя помещиков, они прежде всего защищали помещичьи интересы, нередко нарушая закон. Однако среди мировых посредников находились и представители либерально-оппозиционного дворянства, которые критиковали тяжелые для крестьян условия реформы 1861 года и требовали проведения ряда буржуазных преобразований в стране. Однако удельный вес их был весьма невелик. Их удаляли занимаемых должностей и заменяли, кавычки, людьми, не способными отказать крепостникам в объегоривании крестьян. Кавычки закрыты. Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 430-я. Крестьянский надел Решение аграрного опроса занимало первенствующее место в реформе 1861 года. Закон исходил из принципа признания за помещиком права собственности на всю землю в имении, в том числе и на крестьянскую надельную. Крестьяне считались лишь пользователями надельной землёй, обязанными отбывать за нее установленные положением повинности оброк или барщину. Чтобы стать собственником своей надельной земли, крестьянин должен был выкупить ее у помещика. Наделение крестьян землей диктовалось необходимостью сохранить крестьянское хозяйство как объект эксплуатации и обеспечить социальную безопасность в стране, Правительство знало, что требование предоставления земли очень громко звучало в крестьянском движении по реформенных лет. Полное обезземеливание крестьян было экономически невыгодной и социально опасной мерой. Лишая помещиков и государства возможности получать прежние доходы с крестьян, оно создавало многомиллионную армию безземельного пролетариата – и грозило всеобщим крестьянским восстанием. Но если полное обезземелье крестьян в силу указанных соображений было невозможно, то и наделение крестьян достаточным количеством земли, которое поставило бы крестьянское хозяйство в независимое положение от помещичьего, было невыгодно помещику. Поэтому ставилась задача предоставить крестьянам землю в таком размере, чтобы они были привязаны к своему наделу, а вследствие недостаточности последнего и к помещичьему хозяйству. Тем самым, как указывал Ленин, создавалась система эксплуатации крестьян, основанная как на наделении их землей путем прикрепления их к наделу, так и на отделении их от земли путем сокращения надела, что заставляло крестьянина идти в кабалу к своему прежнему помещику. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений». Том 7. Страница 222. Конец примечания. Страница 158. При определении норм на дело учитывались особенности местных, природных и экономических условий. Территория Европейской России подразделялась на три полосы – Нечерноземную, черноземную и степную. В нечерноземной и черноземной полосах устанавливалось высшее и низшее, одна треть высшей, нормы наделов, в степной одна, указная норма. Закон предусматривал отрезку от крестьянского надела, если он превышал определенную для данной местности высшую или указанную норму, и прирезку если надел не достигал низшей нормы. Законом же разрешалась отрезка в тех случаях, когда у помещика оказывалось менее 1 трети земли в имении по отношению к крестьянской надельной, а в степной полосе менее 1 второй, или когда помещик предоставлял крестьянину бесплатно в дар одну четверть высшего надела, дарственный надел. Разрыв между высшей и низшей нормами сделал отрезки правилом, а пререзки – исключением. В то время как отрезка по отдельным губерниям была произведена у 40-65% крестьян, пререзка коснулось только 3-15% крестьян, да и размер отрезки – в десятки раз превышал прирезку, причем у крестьян отрезались лучшие, а прирезались худшие земли прирезка в конечном счете производилась также в помещичьих интересах она доводила надел до определенного минимума необходимого для сохранения крестьянского хозяйства и в большинстве случаев была связана с увеличением повинностей в итоге крестьянское землепользование в целом по стране сократилась более чем на одну пятую. При этом в земледельческих, черноземных губерниях, где преобладала барщинная система эксплуатации и земля высоко ценилась, отрезки доходили до 30-40%. Тяжесть отрезков заключалась не только в их размерах, Как правило, отрезались наиболее ценные, а главное, необходимые для крестьян угодья, без которых невозможно было нормальное ведение крестьянского хозяйства: луга, выгоны, водопои и тому подобное. Крестьянин вынужден был арендовать эти отрезные земли на кабальных условиях. Отрезки превратились в руках помещиков в весьма эффективное средство нажима на крестьян и явились базисом отработочной системы в пореформенное время. Кавычки «в общем и целом», – писал Ленин, – не подлежит сомнению, что центр отработочной системы в России, в среднечерноземный район, есть в то же время и центр отрезков. Кавычки «закрыты». Смотрите Ленин, полное собрание сочинений, том 7, страница 222-я. Землевладение крестьян было утеснено не только отрезками, но и через полосицей, лишением крестьян лесных угодий. Лес включался в крестьянский надел только в лесистых северо-восточных губерниях. Закон давал помещику право переносить крестьянские усадьбы на другое место до перехода крестьян на выкуп, обменивать их наделы на свои земли, если на крестьянском наделе открывались вдруг какие-нибудь полезные ископаемые или просто эта земля оказывалась необходимой для тех или иных нужд помещика. Получив надел, крестьянин еще не становился его полноправным хозяином. Даже перейдя на выкуп, крестьянин не имел возможности продать свой надел, а сдача последнего в аренду ограничивалась пределами данной общины при проведении реформы многие помещики отбирали и покупные крестьянские земли пользуясь тем что при крепостном праве сделки о покупке земли крестьяне могли заключать только на имя своего помещика в итоге девять миллионов восемьсот тысяч душ мужского пола бывших помещичек крестьян получили 33,7 миллиона десятин. А у 100 с половиной тысяч помещиков осталось 69 миллионов десятин земли, то есть в два раза больше крестьянской. Страница 159. Реформа 1861 года не только сохранила, но еще более увеличила помещичьи землевладения за счет сокращения крестьянского. 1,3 миллиона душ крестьян мужского пола, дворовые, дарственники и крестьяне, принадлежавшие мелкопоместным владельцам, фактически оказались безземельными надел остальных крестьян в среднем составил 3,4 десятины на душу, в то время как для нормального обеспечения необходимого жизненного уровня крестьянина за счет сельского хозяйства при тогдашней агротехнике требовалось от 6 до 8 десятин земли на душу, в зависимости от различных районов. Недостаток почти половины необходимой крестьянам земли они вынуждены были Восполнять кабальной арендой, частью, покупкой или сторонними заработками. Недостаток в земле возрастал по мере естественного прироста населения. Он обусловливал сохранение на длительное время кабальных, полукрепостнических форм эксплуатации крестьян, искусственно повышал арендные и продажные цены на землю и являлся источником нищеты и отсталости по реформенной деревне, Вот почему аграрный вопрос принял такую остроту на рубеже XIX-XX веков и явился гвоздем революции 1905-1907 годов. Повинности. До перехода на выкуп крестьяне обязаны были за предоставленные им в пользование наделы отбывать повинности в виде барщины и оброка. Закон устанавливал следующие нормы оброка. За высший надел в промышленных губерниях 10 рублей, в остальных 8-9 рублей с одной души мужского пола, в имениях, находившихся не далее 25 верст от Петербурга, 12 рублей. В случае близости имения к железной дороге, судоходной реке, торгово-промышленному центру помещик мог ходатайствовать об увеличении нормы оброка. Кроме того, закон предусматривал проведение через 20 лет переоброчки, то есть увеличение оброка в предвидении роста арендных и продажных цен на землю. По закону дореформенный оброк нельзя было повышать, если не увеличивался надел. Однако закон не предусматривал уменьшение оброка в связи с сокращением надела. В результате вследствие отрезки от крестьянского надела происходило фактическое увеличение оброка в расчете на одну десятину. Какое же это улучшение быта? Оброк-то на нас оставили прежний, а землю обрезали, горько сетовали крестьяне. Установленные законом нормы оброка превосходили доходность земли, особенно в нечерноземных губерниях. Кавычки «непомерные» Обременение надела, кавычки закрытые по выражению Маркса, достигалось еще и системой градаций. Суть ее заключалась в том, что половина оброка приходилась на первую десятину надела, четверть на вторую, а другая четверть раскладывалась на остальные десятины надела. Следовательно, чем меньше был размер надела, тем выше был размер оброка в расчете на одну десятину, то есть тем дороже обходился надел крестьянину. Иначе говоря, там, где дореформенный надел не доходил до высшей его нормы и помещик не мог ограбить крестьян путем отрезки от надела, в силу вступала система градаций, которая преследовала таким образом цель выжать из крестьян максимум повинностей за минимальный надел. Система градаций распространялась и на барщину. Барщина за высший душевой надел устанавливалось в размере 70 рабочих дней, 40 мужских и 30 женских, стягло в год, при этом 3 пятых дней в летнее и 2 пятых в зимнее время. Величина рабочего дня составляла 12 часов летом и 9 часов зимой. Выкуп. Перевод крестьян на выкуп являлся завершающим этапом освобождения их от крепостной зависимости – Положение 19 февраля 1861 года никакого окончательного срока прекращения временно обязанного положения крестьян и перевода их на выкуп не определяли. Только законом 28 декабря 1881 года Устанавливался перевод крестьян на обязательный выкуп, начиная с 1 января 1883 года. Страница 160. К этому времени на временно обязанном положении оставалось 15% крестьян. Перевод их на выкуп завершился к 1895 году, однако этот закон распространялся только на 29 великороссийских губерний. В Закавказье перевод крестьян за выкуп не был завершен даже к 1917 году, иначе обстояло дело в девяти губерниях Литвы, Белоруссии и правобережной Украины, где под влиянием польского восстания 1863 года и широкого крестьянского движения крестьяне в количестве 2,5 миллионов душ мужского пола были переведены на обязательный выкуп уже в 1863 году. Здесь были установлены и более льготные по сравнению с остальными губерниями России условия освобождения. Возвращены отрезанные от наделов земли, снижены повинности в среднем на 20%. Условия выкупа для основной массы крестьян были очень тяжелыми. В основу выкупа ставились феодальные повинности, а недействительная рыночные цена земли. Иначе говоря, крестьянам приходилось платить не только за урезанный надел, но и за потерю помещикам крепостного труда. Выкупная сумма определялась путем капитализации оброка. Суть ее заключалась в том, что ежегодно уплачиваемый крестьянином оброк приравнивался к годовому доходу в размере 6% с капитала. Вычисление этого капитала и означало определение выкупной суммы. Например, если крестьянин уплачивал оброк за душевой надел в размере 10 рублей в год, выкупная сумма за этот надел должна была составить 166 рублей 67 копеек. Дело выкупа взяло на себя государство путем проведения выкупной операции. Она выражалась в том, что казна выплачивала помещикам сразу же деньгами и ценными бумагами 80% выкупной суммы. Если крестьяне данного имения получали высший надел. И 75%, если им предоставлялся надел менее высший. Остальные 20-25%, так называемый дополнительный платеж крестьяне уплачивали непосредственно помещику сразу или в рассрочку. Выкупная сумма, выплаченная государством помещикам, она рассматривалась как предоставленная крестьянам суда Затем взыскивалось с крестьян в размере 6% в год в течение 49 лет. Таким образом, за это время крестьянин должен был выплатить до 300% предоставленные ему суды Проведение государством выкупа крестьянских наделов в централизованном порядке решало ряд важных социальных и экономических задач. Правительственный кредит обеспечивал помещикам гарантированную уплату выкупа и избавлял их от непосредственного столкновения с крестьянами. Выкуп оказался для государства чрезвычайно выгодной операцией. Общая выкупная сумма за крестьянские наделы была определена в 867 миллионов рублей – в то время как рыночная стоимость этих наделов по ценам 1863-1872 годов составляла 648 миллионов рублей. С 1862 по 1907 годы бывшие помещичьи-крестьяне выплатили казне 1 миллиард 540 миллионов 570 тысяч рублей выкупных платежей и все еще оставались ей должны. Однако мощное аграрное движение крестьян в революции 1805-1807 годов заставило царизм прекратить взимание выкупных платежей с 1 января 1907 года. Проводя выкупную операцию, казна решила и проблему возврата дореформенных долгов с помещиков. К 1861 году 65% крепостных крестьян были заложены – и перезаложены их владельцами в различных кредитных учреждениях, а сумма долга этим учреждениям составила 425 миллионов рублей. Этот долг был вычтен из выкупной ссуды помещикам. Таким образом, реформа 1861 года, освободив помещиков от долгов, спасла их от финансового банкротства. Противоречивость реформы 1861 года, переплетение в ней крепостнических и капиталистических черт, наиболее отчетливо проявилась в вопросе о выкупе. С одной стороны, выкуп носил грабительский, крепостнический характер, с другой он, несомненно, способствовал развитию капиталистических отношений в стране. Страница 161. кавычки выкуп, писал Ленин, есть дань, возлагаемая на общественное развитие, дань владельцам крепостнических латифундий. выкуп есть бюрократические, полицейские, обеспеченные реализация крепостнических приемов эксплуатации. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 16, страница 221. Вместе с тем Ленин подчеркивал, что, кавычки, выкуп дает толчок денежному хозяйству, то есть увеличение зависимости крестьянина от рынка. Поскольку крестьянин вырывался из-под власти крепостника, постольку он становился под власть денег, попадая в условия товарного производства, от, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20-й, страницы 162 и 174. Выкуп способствовал не только более интенсивному проникновению товарно-денежных отношений в крестьянское хозяйство, но и давал помещикам денежные средства для перевода своего хозяйства на капиталистические основы. Перевод крестьян на выкуп, означал дальнейшее отделение крестьянского хозяйства от помещичьего. Выкуп ускорил процесс социального расслоения крестьянства. Ответ крестьян на реформу 1861 года. Обнародование манифеста и положений 19 февраля 1861 года, содержание которых обмануло надежды крестьян на полную волю, вызвало взрыв крестьянского протеста весной 1861 года. За первые пять месяцев этого года произошло 1340 массовых крестьянских волнений всего же за год 1859 волнений. Фактически не было ни одной губернии, в которой крестьяне не протестовали бы против дарованной им воли. Продолжая уповать на доброго царя, крестьяне никак не могли поверить в то, что от него исходят такие законы, которые на два года оставляли их в прежнем подчинении помещиков По-прежнему вынуждали их исполнять барщину и платить об руки, лишали их значительной части земли, а оставшиеся в их пользовании наделы объявляли дворянской собственностью. Крестьяне считали обнародованные законы поддельными документами, составленными помещиками и договорившимися с ними заодно чиновниками, скрывшими настоящую царскую волю. Наибольший размах крестьянское движение приняло в центрально-черноземных губерниях, в Поволжье и на Украине, где основная масса крестьян находилась на Барщине, и особенно острым был аграрный вопрос. Наиболее сильными оказались волнения в начале апреля 1861 года в селах Бездна, Казанская губерния, кондеевка и Черногай, Пензенской губернии в которых участвовали десятки тысяч крестьян и которые закончились их кровавым усмирением. Сотни крестьян были убиты и ранены. Остальные участники восстания подверглись жестокому наказанию розгами. Руководитель восстания в селе Бездна крестьянин Антон Петров был предан военному суду и расстрелян. К лету 1861 года правительство с помощью крупных воинских подразделений, путем расстрелов и массовых сечений розгами удалось ослабить взрыв крестьянского протеста. Однако весной 1862 года поднялась новая волна крестьянских выступлений, связанных с введением уставных грамот, в которых финансировались конкретные условия выхода крестьян на волю в отдельных имениях. Более половины уставных грамот не были подписаны крестьянами, Отказ от принятия уставных грамот, навязываемых крестьянам силой, часто выливался в крупные волнения, которых в 1862 году произошло 844. Упорное сопротивление уставным грамотам было вызвано не только грабительскими условиями освобождения, но и широко распространенными среди крестьян слухами о том, что им в ближайшее время царем будет дарована новая настоящая воля. Срок ее наступления, слушный час, ожидали к 19 февраля 1863 года ко времени окончания введения в действие положений 19 февраля 1861 года. Страница 162. Сами эти положения крестьяне стали рассматривать как временные, которые по истечении двухгодичного срока со дня их обнародования будут заменены другими, предоставляющими крестьянам безвозмездно достаточное количество земли и полностью их избавляющими от опеки помещиков и местных властей. Обострение классовой борьбы в деревне – В 1861-1863 годах оказала свое воздействие на развитие революционно-демократического движения. Возникают революционные кружки и организации, распространяются революционные воззвания и прокламации. В начале 1862 года создается наиболее крупная после декабристов революционная организация «Земля и воля» поставившие своей основной задачей объединение всех революционных сил с крестьянством для общего натиска на самодержавие. Русские революционеры полагали, что когда минет двухлетний срок введения в действие положений 19 февраля 1861 года, и крестьяне будут обмануты в своих ожиданиях новой воли, начнется новое, еще более грозное крестьянское восстание – Помещики и правительства также допускали возможность такого восстания. Однако надежды революционной демократии и страхи верхов не оправдались. Ворьба крестьянства в 1863 году не приобрела той остроты, какая наблюдалась в 1861-1862 годах. В 1863 году произошло 509 волнений. Наиболее массовым крестьянское движение в 63 году было в Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине, что связано с влиянием польского восстания 1863 года. Крестьянское движение 1861-63 годов, несмотря на размах и массовость выливалось в стихийные и разрозненные бунты, легко подавляемые правительствами. Имело значение и то, что путем разновременного проведения реформы в помещичьи, удельной и государственной деревни, а также в национальных окраинах России, правительству удалось локализовать вспышки крестьянского движения. Борьба помещичьих крестьян в 1861-1863 годах не была поддержана удельными и государственными крестьянами. После шестьдесят третьего года крестьянское движение в России пошло на убыль. В шестьдесят четвёртом году произошло 156 волнений, в шестьдесят пятом году 135, в шестьдесят шестом году 91, а в шестьдесят седьмом году 68, в шестьдесят восьмом году 60, в шестьдесят девятом году 65, а В 70-м году 56 волнений. Реформа в удельной и государственной деревне. Удельные крестьяне, которых насчитывалось 900 тысяч душ мужского пола, получили личную свободу на основании указов 20 июня 1858 года и 26 августа 1959 года. Положение 26 июня 1863 года определяло поземельное устройство, повинности, проведение выкупной операции и организацию сельского и волосного управления удельных крестьян. В течение двух лет 1863-1865 годы удельные крестьяне были переведены на выкуп, фактически удельные крестьяне продолжали платить тот же самый оброк но уже в виде выкупных платежей в течение 49 лет. При проведении реформы землевладение у крестьян сокращалось на 3,5%, однако они получили несколько больше земли, чем помещичье крестьяне В среднем по 4,9 десятины на душу, то есть в полтора раза больше среднего душевого надела помещичьих-крестьян. Отрезки от наделов и тяжелые условия выкупа земли вызвали многочисленные протесты удельных крестьян, требовавших безвозмездного предоставления им всей земли, которой они пользовались до реформы. Особенно упорной была борьба в удельной деревне Поволжье, Урала, где условия реформы оказались наиболее тяжелыми. Здесь отрезки от крестьянских наделов достигали 20-30% при сохранении прежних повинностей, Подготовка реформы в государственной деревне началась в 1861 году. Государственных крестьян к этому времени насчитывалось 9 644 000 душ мужского пола. 24 ноября 66 года был издан закон о поземельном устройстве государственных крестьян. Сельские общества сохраняли земли, находившиеся в их пользовании, но не свыше 80 на одну душу мужского пола в малоземельных и 15 десятин в многоземельных губерниях. Страница 163. Землепользование каждого сельского общества фиксировалось Владенными записями проведение реформы 1866 года государственной деревни также повлекло многочисленные конфликты крестьян с казной, вызванные отрезками от наделов, превышающими установленную законом норму и увеличением повинностей. Так, наделы государственных крестьян в центрально-промышленных губерниях сократились на 10%, а в северных на 44%. Земля по закону 1866 года признавалась собственностью казны и выкуп наделов был произведен только через 20 лет по закону от 12 июня 1886 года. При этом выкупные платежи возросли по сравнению с прежней отборочной податью на 45%. Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах России Проведение крестьянской реформы в национальных окраинах России исходило из основных принципов положений 19 февраля 1861 года предоставление личной свободы крестьянам и надельной земли за повинности с правом последующего выкупа наделов и повинностей. В 1864-71 годах было отменено крепостное право в шести губерниях Закавказья, в которых насчитывалось 506,6 тысяч душ обоего пола крепостных крестьян. 13 октября 1964 года было издано положение об отмене крепостного права в Тифлисской губернии, по которому крестьяне получали личную свободу. Но земля оставалась в собственности помещиков, выделявших крестьянам определенное количество земли и усадьбу в пользование за следующие повинности. Внесение одной четверти урожая с пашин и виноградников и одну треть укоса трав – сенокосов. Кроме того, уплата по 3 рубля в год за усадьбу при ее размере в половину десятины. При выделении крестьянам усадьбы и наделов помещик имел право сохранить за собой не менее половины всей земли в имении. Дворовые и арендаторы землей не наделялись. Создавались аналогичные русским органы крестьянского сельского управления, но за помещиком сохранялось право в полиции. Выкуп наделов всецело зависел от воли помещика. 13 октября 1865 года это положение было распространено на Западную Грузию, Кутаистскую губернию, а 1 декабря 1866 года на Мегрелию. В результате реформы 1864-1866 годов грузинские крестьяне потеряли свыше 20% своей прежней надельной земли. В 1870 году было отменено крепостное право в Абхазии, а в 1971 году в сванетии Здесь крестьяне получали от 3 до 7 десятин земли на двор и обязаны были за это в течение 4 лет нести службу, работу и прочие повинности или внести выкупную плату в размере от 50 до 120 рублей для мужчин, в возрасте 10-50 лет и женщин в возрасте 10-45 лет. Крепостное право в Армении и Азербайджане было отменено положением 14 мая 1870 года. В основу его были положены принципы закона 1864 года для Грузии. Здесь крестьяне получили в пользование по пятидесятин на одну душу мужского пола, то есть значительно больше, чем в Грузии, Абхазии и сванетии В 1912-13 годах были изданы законы об обязательном переводе бывших помещичей крестьян за Кавказье на выкуп. Однако перевод на выкуп не был завершён вплоть до 1917 года. На временно обязанном положении продолжали оставаться еще 55% крестьян, Таким образом, за Кавказье дольше сохранялись феодальные отношения. Сами условия отмены крепостного права здесь содержали больше крепостнических пережитков, что объясняется относительной отсталостью этого региона в социально-экономическом развитии по сравнению с центральными районами России. Более благоприятными оказались условия крестьянской реформы Бессарабии. Основную массу сельского населения здесь составляли царани – по-молдавски земледельцы, лично свободные, но сидевшие на помещичьих землях крестьяне, обязанные за эту землю выполнять в пользу ее владельцев определенные феодальные повинности. Страница 164. Царан – насчитывалось 400 тысяч человек обоего пола, 60% населения Бессарабской области. Положение 14 июля 1868 года о царанах предоставляло им землю в подворное пользование в размере от 8 до 13,5 десятины на двор. За одну десятину царане должны были уплачивать от 1 рубля 20 копеек до 2 рублей 50 копеек в год обрука. Перевод на обязательный выкуп царан был произведен на основании закона 14 мая 1888 года. К этому времени до 60% царан уже выкупили свои наделы. Условия освобождения крестьян Бессарабии создавали больший простор для развития капиталистических отношений. Значение крестьянской реформы 1861 года. Реформа 1861 года знаменовала собой по определению Ленина кавычки «начало новой буржуазной России, выраставшей из крепостнической эпохи». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 20, страница 174-я. Она явилась переломным моментом, гранью между двумя эпохами феодализма и капитализмом создав условия для утверждения капитализма как господствующей формации. Личное освобождение крестьян ликвидировало монополию помещиков на эксплуатацию крестьянского труда, способствовало более быстрому росту рынка рабочей силы для развивающегося капитализма как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, условия реформы 1861 года обеспечивали помещикам постепенный переход от крепостнического хозяйства к капиталистическому конечно капиталистический строй утвердился не сразу после 1861 года леонид отмечал что хотя в 1861 году кавычки крепостное право было разрушено кавычки закрыты Однако, еще, кавычки, вся вторая половина прошлого века была одним из этапов смены крепостнических порядков буржуазными, кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 39, страница 78, том 25, страница 33. Буржуазная по содержанию реформа 1861 года вместе с тем была и крепостнической. Она и не могла быть иной, ибо проводили ее крепостники. Крепостнические черты реформы 1961 года обусловили сохранение многочисленных феодально-крепостнических пережитков в социальном, экономическом и политическом строе по реформенной России. Главным крепостническим пережитком являлось сохранение помещичьего землевладения, экономической базы политического господства помещиков. Помещичи Латифундии консервировали полукрепостнические отношения в деревне в виде отработков и кабалы. Реформа 1961 -го года сохранила феодальный сословный строй, сословные привилегии помещиков, сословную неравномерность крестьянства. Сохранялась и феодальная политическая надстройка, самодержавие, выражавшее и олицетворявшее собой политическое господство помещиков. Делая шаги по пути превращения в буржуазную монархию, русское самодержавие не только приспосабливалось к капитализму, но и активно вторгалось в экономическое развитие страны, стремилось использовать новые процессы для укрепления своих позиций. Реформа 61 года не разрешила задачи окончательной ликвидации феодально-крепостнических порядков в стране. Поэтому те причины, которые привели к революционной ситуации на рубеже 50-60-х годов XIX века и падению крепостного права, продолжали действовать. Реформа 61 года лишь отсрочила, но не устранила революционные развязки. Крепостнический характер реформы 1861 года, ее двойственность, и противоречивость придавали особую остроту социально-экономическим и политическим конфликтам в пореформенной России. 1861 год породил 905 год, писал Ленин. Реформа породила революцию не только тем, что сохранила крепостнические пережитки, но и тем, что, кавычки, открыв известный клапан, дав некоторый прирост капитализму, кавычки закрыты, Она способствовала созданию новых социальных сил, боровшихся за ликвидацию этих пережитков. Страница 165. Кавычки «падение крепостного права» встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 20. Страница. 177-141». В переформленной России сформировалась новая социальная сила – пролетариат, который не менее чем крестьянство был заинтересован в коренной ликвидации остатков крепостничества в социально-экономическом и политическом строе страны. К 1905 году крестьянство значительно изменилось. На смену крепостному крестьянину пришел крестьянин капиталистической эпохи, побывавший в городе, на фабрике, много видевший и многому научившись. Конец 10 главы. Революционная ситуация в России на рубеже 50-х-60-х годов. Отмена крепостного права. Глава Одиннадцатая. Буржуазные реформы 1863-1974 готов Страницы 165-179. Отмена крепостного права в России вызвала необходимость проведения других буржуазных реформ в области местного управления, суда, образования, финансов, военном деле. Они преследовали цель приспособить самодержавный политический строй России к потребностям капиталистического развития, сохранив его классовую дворянско-помещичью сущность. Разработка этих реформ началась в обстановке революционной ситуации на рубеже 50-60-х годов XIX века. Как и всякие реформы, они явились по выражению Ленина – кавычки побочным продуктом революционной борьбы кавычки закрыты смотрите примечание были уступками правящих классов во главе с самодержавием общественно-политическому движению в стране в эпоху его подъема примечание ленин полное собрание сочинений том 20 страиницы 179 конец примечания Однако подготовка и проведение этих реформ затянулись на полтора десятилетия и происходили в то время, когда революционная волна в стране была уже отбита и самодержавие вышло из политического кризиса. Для буржуазных реформ 1863-1874 годов характерна их незавершенность, непоследовательность и узость Далеко не все, что намечалось в обстановке общественно-демократического подъема, получило впоследствии свое воплощение в законах.